Глава 65. Ким позавидовала Брэйну, который сделал большой глоток из стакана с водой. Ей показалось, что он сделал его от её имени сразу же после того, как прозвучало признание насчёт её матери. Но почему вы Потому что всем остальным было на это наплевать. Как только стало известно, что у вашей матери не всё в порядке с головой, все стали беспокоиться о том, как бы прикрыть свою собственную задницу. Никому не хотелось становиться козлом отпущения за срыв произошедший из-за несовершенства системы. Все изо всех сил старались отвести от себя обвинения. Только поймите меня правильно. Полиция действительно искала, но спустя рукава. Она опросила соседей, и но очень быстро переключилась на другие, более важные дела. «А вы продолжили поиски?» уточнила Ким. «Я даже не могу объяснить вам, что мной двигало», честно признался Рит. «Но я никак не мог забыть вашего лица, когда вы выходили из здания. И как же вы её нашли?» «Все дело в том, что полицейские задавали не те вопросы не тем соседям. Они сосредоточились на тех, кто жил ближе всего, решив, что эти люди должны лучше других знать, куда могла направиться ваша мать. А я уже давно понял, что главное, чтобы соседи были любознательными, где бы они ни жили. Любознательные соседи не просто подсматривают и подслушивают, они еще и вопросы задают, пытаясь выяснить об окружающих как можно больше». «В вашем доме жил один вдовец лет шестидесяти, целью которого было выяснить привычки всех жильцов. И о вашей матери он знал достаточно много». «И где же она была?» — спросила Ким, мысленно пытаясь представить себе, где могла быть ее мамаша, пока она в больнице боролась за свою жизнь. Пьяная и без своих лекарств она пряталась в каком-то гадюшнике в западном Бромвиче. «Вы с ней говорили?» — мужчина кивнул. «Я спросил ее, понимает ли она, что сотворила с вами и вашим братом Микки. И...» Больше всего на свете Ким хотелось глотнуть из стакана Брайанта. Осознание того, что этот человек действительно говорил с её матерью, сделал её язык сухим, как наждачная бумага. Она не сомневалась в том, что именно услышит о реакции её матери на то, что случилось с ней и с Микки, но всё равно хотела это услышать. Как бы ни тяжело ей было вспоминать о наплевательском отношении матери к жизни и её, и её брата. «Но вы же не хотите?» «Что она вам сказала?» спросила Ким, сжав зубы. Она спросила у меня, кто вы такая. Брайант посмотрел в свой стакан. Я вызвал полицию и подождал, пока они приехали. Весь этот разговор дословно приведен в книге, и если вы... Нет, спасибо, поблагодарила его Ким, возвращаясь из прошлого к текущему расследованию. А в этой вашей книге вы упоминали о крекерах? Конечно, нахмурившись, кивнул Рид. А откуда вы о них узнали? Спросил Брайант. «Кажется, мне сказал или полицейский, или кто-то из парамедиков, но это точно был человек, побывавший на месте преступления. Они видели упаковку». «Значит, стейси была права». «А сколько книг вы продали за последнее время?» спросила Ким. Рид покачал головой и встал. «Прошу вас, пойдемте со мной», — пригласил он. Брайант допил воду и прошёл в холл вслед за хозяином. рит открыл дверь в небольшой кабинет, окна которого выходили в маленький, но очень зелёный садик с низкой изгородью, за которой открывался вид на сельскую местность. Ким мгновенно заметила коробку в углу. Ей показалось, что в ней лежит экземпляров 10 или около того. На обложке был силуэт маленькой девочки с заголовком «Брошенный ребёнок». Ким отвернулась, а Генри рит стал листать папку. А за последнее время, это значит 4 месяца назад, я продал один экземпляр. Он сверился с папкой. Но да, теперь я вспоминаю. Деньги поступили в большом упаковочном пакете, в который был вложен конверт с обратным адресом. То есть вы знаете, куда вы ее отослали? Ким почувствовала, как забилось ее сердце. Конечно, очень хорошо помню. В тюрьму Винсон Грин. То есть мне это показалось немного странным. Но что поделаешь, видимо, даже заключенные иногда читают. Ким взглянула на Брайанта, как будто хотела проверить, удивлён ли он так же, как она. И он действительно был удивлён. Теперь Ким поняла, что этот визит дал ей гораздо больше, чем она ожидала. «Спасибо вам, инспектор», — сказал рит как будто почувствовав, что визит вот-вот закончится. «За что?» «За то, что приехали ко мне. Мне кажется, что я наконец смогу забыть вид той испуганной девочки, увидев, какую сильную и успешную женщину она превратилась». У него покраснели глаза, и он отвернулся. «Я уверен, что все ваши достижения — это еще одно доказательство вашей силы и стойкости». Ким ехала к человеку, которого она хотела пристыдить и обругаться за то, что он заработал на ее горе, а вместо этого встретила человека, который об этом даже не думал. По-своему, он был единственным человеком, выступившим на ее стороне, пока она боролась за свою жизнь. Эта мысль почему-то успокоила ее. «Значит, я была не так уж одинока», — подумала она. «Генри, прежде чем мы уйдем, я хотела бы попросить вас о двух вещах», — сказал инспектор. «Конечно». Рид закрыл папку. «Уничтожьте все оставшиеся книги». Заколебавшись, он посмотрел на коробку, а потом согласно кивнул. «А что еще?» «Я готова убить за стакан воды».